Что им до нее, этим людям, приехавшим неизвестно откуда, как бы скользившим по поверхности, не связанным общими воспоминаниями о войне и голоде и борьбе с захватчиками, не имеющими общих корней, которые уходят вглубь, все в ту же красную землю? Теперь, оставшись одна, Скарлетт предпочла бы коротать дни с Мейбл или Фенни или миссис Элсинг